Глава вторая Идемте, леди Лиад, мягко потолкнул меня в спину лекарь, и мне ничего не оставалось, как переступить порог. После темного коридора зал ослеплял. Висящие на каменных стенах сотни ламп нещадно чадили, и в помещении было дымно и очень душно. Медленно шествуя вдоль суровых, странно одетых людей, которые не сводили с меня свои полные презрения и высокомерие взгляды, я чувствовала, как между лопатками стекает пот, испарина, выступившая на лбу, сползает по вискам, а по спине пробегают зябкие мурашки. Но вот, спустя несколько тягостных минут безмолвия, Мы добрались до небольшого постамента с установленным в центре него каменным столбом. На вершину явно нерукотворного сталагмита уложили плиту, на которой стояла необычная шкатулка с большим прозрачно-голубым камнем на крышке. Было нетрудно догадаться, что это и есть тот самый родовой камень, о котором твердили Виллум и Йорк. Рот, мы все скорбим по великому Гуннару! вдруг выкрикнул до более знакомый голос, не дав заговорить Виллуму, и к постаменту, тяжелой поступью, вышел мой палач. Он бросил в нашу сторону полный ненависти взгляд и вновь обратил свой взор на собравшихся людей. Лиат, из рода Катыгай убила нашего главу! «Леди Лиад и лорд, неужто ты считал своего господина слабее женщины?» С презрительной усмешкой прервал его Виллум, не дав продолжить нести бред. «Я осмотрел тело его светлости. Рана на его груди открылась. Он умер от потери крови. Я предупреждал Гуннара, что стоит отказаться от вина и не делать резких движений». «В тот вечер мне сказали, он выпил не меньше пяти кувшинов, и ты отнес его в покое». «Он был воином!» — упрямо воскликнул Йорк, злобно оскалившись. Эта чужачка убила его!» «Это решит не табль. У тебя нет власти. Ты нарушил клятву, данную перед владычицей. Леди Лиад, твоя госпожа!» перебил садиста Виллум. Выступая вперед, за моей спиной тут же встали Бергет и стража. А лекарь, окинув внимающую толпу суровым взглядом, провозгласил «И мать нового главы и хранителя рода Исхейм!» «Это ложь! Она не понесла от Твигго и для Гунара была пуста!» — взревел Йорк, стиснув кулаки так, что побелели костяшки. «Женщина в тягости!» — раздался скрипучий старческий голос урда, и к небольшому постаменту прошла поднимающая. «Я осмотрела госпожу час назад! Это ложь! Ты обвиняешь меня во лжи?» — грозно рыкнула старуха. Ее глаза тотчас полыхнули яростью. «Я поднимала тебя и почти всех, находящихся в этом зале!» «Родовой камень Хейма скажет правду», — напомнил Виллум, оглядев мрачных зрителей этого жуткого представления. Но садист продолжал выступать. «Нет, она чужая, она котыгай, мотнул головой Йорк и, сделав широкий шаг, встал у камня, перекрывая нам доступ. «Я, я потомок крови великого Гуннара, и смогу привести род Исхейм к процветанию!» торжественно прорычал палач, выхватывая кинжал из ножен, резко полоснул лезвием свою ладонь и быстро положил окровавленную руку на родовой камень. «Не знаю, что могло произойти. Возможно, кристалл должен был полыхнуть светом или грянуть гром, но ничего не изменилось. Разве что на некоторых лицах промелькнуло и тут же исчезло облегчение». «Родовой камень не признал тебя главой рода!» — раздался чей-то смелый голос из толпы. Народ, будто очнувшись ото сна, зашевелился и едва слышно заговорил. «Энак, его кровь принадлежит потомкам Исхейма!» выкрикнули справа, чем окончательно взбесили Йорга. «Нет, прошло слишком мало времени. Камень не отпустил душу Гуннара. Проведем обряд через пять дней. Йорг!» «Ты снова нарушил свою клятву!» Внезапно прогремел зычный голос, и толпа сейчас же отхлынула, показав широкоплечего статного воина. «Виллом, проводи обряд!» После сказанного меня сейчас же подхватили под руки и повели к столбу. Бежать было бессмысленно. Я была уверена, что бесполезная попытка будет приравниваться к признанию убийства старика и мне ничего не оставалось, как подчиниться этим сумасшедшим. Йорг же не спешил сходить с нашего пути и только после начавшегося недовольного людского ропота немного сдвинулся, смачно сплюнув мне под ноги. «Виллум, я не положу свою ладонь на окровавленный камень», едва успела предупредить лекаря, крепко стиснув руки в замок. «Если уж устроили жуткое представление, пусть позаботятся о гигиене». «Конечно, госпожа!» Вдруг почтительно склонился мужчина, принимая из рук Бергет мешок. Он, не глядя, достал из него бутыль из темного стекла, откупорил и быстро вылил шипящую жидкость на кристалл. Минута, и камень засверкал своими прозрачно-голубыми гранями, а на плите не осталось и капли крови Йорга. «Позвольте, госпожа!» — снова заговорил лекарь, протягивая свою руку, требовательно промолвив. «Нужна ваша кровь!» Нехотя я все же разомкнула стиснутые в замок руки и вложила дрожащую ладонь в горячую ладонь мужчины. Небольшая пауза, и я будто со стороны отрешенно наблюдаю, как тот самый запримеченный мной нож сверкнул при свете ламп своим блестящим лезвием и резко полоснул по моим слегка сжатым пальцам. Короткая острая боль и алая жидкость стала быстро заполнять ладошку. — Терпите, госпожа! — одними губами проговорил Виллум, порывисто приложив мою руку на родовой камень из Хейм. И тотчас кристалл полыхнул белым, ослепляющим светом, а меня пронзила невыносимо адская боль. С трудом подавив всхлип, я попыталась отпрянуть, но какая-то необъяснимая сила вдруг овладела мной, крепче железо приковав к алтарю. Голова закружилась, свет в глазах померк. К горлу подступила тошнота от невообразимо быстро мелькающих картинок моей теперь и новой жизни. Я прикладывала невероятные усилия, чтобы сдержаться и не завыть в голос ломающей меня боли. Она разрывала меня на части, уничтожая мое прошлое, и, словно спятившая швея, перекраивала новую меня». Не знаю, каким чудом мне удалось взять себя в руки и вернуть контроль над разумом и телом. А может, неведомая сила сжалилась и отпустила меня из своих смертельных объятий, но белый с голубыми всполохами свет в кристалле померк. И я, наконец, смогла оторвать руку от родового камня, и кровь тотчас закапала на каменный пол, расплываясь маленькими ажурными лужицами две души родовой камень признал главой и хранительницы рода исхейм лиат из рода котыгай громоподобно объявил виллум свидетели обряда тотчас взревели и принялись кулаком бить себя в грудь, признавая выбор кристалла «Родовой камень признал сына чужачки, главой рода Исхейм! Она всего лишь сосуд для хранителя!» Снова громко выкрикнул Йорк, порождая сомнения в умах замерших и разом замолчавших зрителей. Это его еще больше распалило, и он продолжил. «После рождения главы рода Исхейм!» «Лиад, из рода Катыгай, нужно изгнать с наших земель и выбрать регента для младенца!» Среди толпы раздалось недружное согласие. Кто-то, зло выкрикивая, поддерживал мужчину, а я, борясь со слабостью и болью, вздернув подбородок и распрямив плечи до хруста, все же решилась. «Властью главы рода Исхейм!» Я обвиняю Йорга Неукротимого в измене и покушении на жизнь своей госпожи и венчанной супруги покойного лорда. Четко проговаривая каждое слово, объявила я, подступив к краю постамента. Приказываю сегодня, в день святого Эдвина, до наступления заката, казнить клятва преступника. «Схватить, Йорга!» Тутчас рявкнул тот самый язычный голос, и стража, стоящая за моей спиной, молниеносно скрутила руки яростно скалившегося и отбивавшегося садиста. «Всем вернуться к своей работе. Завтра придадим тело великого Гунара огню». Распорядилась голосом, не терпящим возражений, стараясь не поддаваться дрожи и сохранять на лице маску отчужденности. И, едва слышно, добавила «Виллум, пора». «Да, госпожа». Тут же отозвался лекарь, настороженно на меня посмотрел, но, тем не менее, встав рядом, громко прокричал «Дорогу, леди Лиат". С трудом, сохраняя равновесие, я сделала тридцать семь мучительных шагов, и только в коридоре, за закрытой дверью, мои ноги все же подкосились, и я едва не рухнула на каменный пол, но крепкие руки одного из стражников заботливо меня подхватили, не дав свалиться пустым мешком, и торопливо понесли мое изнеможденное тело вглубь мрачного коридора.